Глава девятнадцатая. Горячая встреча. Телохранители Кунг Кисси, два огромных по меркам своей расы Мейлонца в штурмовой броне белого цвета, находились на взводе и направляли бластеры на членов моей команды, готовые в любую секунду открыть огонь. К счастью, меня они узнали и чуть успокоились. Да и я вроде припомнил этих бойцов первого Прайда из ближнего круга Великой. А вот сама Кунг Ки Сяо мне хватило одного взгляда на окровавленную груду доспехов на полу спасательной капсулы, чтобы вызвать медика к стыковочному шлюзу. Герт Маула мяса быстро примчался, беспреременно растолкал преграждавших путь телохранителей и склонился над раненой. Размотал пропитанные кровью тряпки и пластиковым жгутом перетянул культю на месте правой верхней лапы миёлки. Снял расколотый шлем с головы великой и осмотрел покрытую бурыми пятнами крови некогда белую мордашку. Даже оттянул веки и посветил карманным фонариком в глаза. Затем обернулся к телохранителям и приказал, нисколько не сомневаясь в своём праве командовать ими в такой кризисной ситуации. «Несите пациентку в операционную! Срочно!» Через минуту двери медицинского блока закрылись, а оба телохранителя мрачными статуями застыли у входа с оружием на изготовку. Расспрашивать их сейчас и уточнять детали сражения в Y-567 было явно плохой идеей. Я вернулся на капитанский мостик, а мать и кусь Урш до сих пор не вернулась, что начинало уже сильно тревожить. Но не могла повар-ассасин так долго выяснять ответ на достаточно простой вопрос о времени начала церемонии вон ретрил. Явно с шестилапой девушкой что-то случилось. Ссоваться же в Ун-Ритрил, не зная ничего о планах противника, да еще и во время проведения сложной хирургической операции у столь ценной пациентки, было рискованно. Случишь то и получишь обвинение в убийстве одной из правительниц Мейлонской расы. Нет уж, одного подобного опыта мне вполне хватило на всю жизнь. Внимание! Глава фракции «Ла-Ун» Красно-Синий, Герт Марк-Анн Ла-Ун, отзывает свое предложение об объединении с фракцией «Реликт». Внимание! Глава фракции «Ла Ун» красно-золотые Лэнг Широан Ла Ун отзывает свое предложение о создании военно-политического альянса с фракцией «Реликт». Сообщения пришли синхронно и вырвали меня из состояния задумчивости. Происходило что-то важное, я же находился в полном неведении относительно этих политических процессов в магократическом мире. Десятая директория отказалась принимать кронпринцессу Дейяну Ройл-Георгтон Месвель своей правительницей? Или наоборот согласилась? В любом случае нужно было это выяснить. Навигатор, расчёт координат для перемещения в скопление Айсар. Лучше сразу поближе к варп-маяку. Мы вышли в полусотни километров от варп-маяка. Ситуация в пограничной звёздной системе за прошедшие дни успела кардинально образом поменяться. К небольшой станции было пристыковано порядка 40 кораблей, из-за чего самого маяка было и не разглядеть. Еще порядка трех сотен звездолетов застыли в ближайшем космосе, в том числе огромный линкор «Невеста Хаоса» — подарок императора Кунгу Земли. Отображался корабль как союзник, как и все пристыкованные к станции звездолеты. Вот только «Невеста Хаоса» тут была не единственным линкором. Двенадцать абсолютно таких же, словно под копирку, огромных грозных звездолетов с нейтральным статусом зависли поблизости. Принцесса Астра, красавица Индиго, хозяин Тессы, воительница Светлана — Но даже эти трёхкилометровой длины линкоры просто терялись на фоне другого гиганта. Толстушка Джон, малый корабль-матка проекта У-Креш, флот Яйху империи. В этом пузатом гиганте было как минимум 7 км в длины и с километров поперечнике. Малый корабль «Каких же тогда размеров должен быть большой корабль-матка?» И, конечно, я обратил внимание на знакомое название. Мой первый советник Герд МакПиУ-Унрой предупреждал об угрозе выдвижения к земле флота Георга Первого в случае неблагоприятного расклада, и флагманом называлась как раз «Толстушка Джоан». Что тут вообще происходит? Не выводя лабораторию из невидимости, я послал запрос на соединение с невестой Хаоса. Экран просветлел. На меня глядела, я бы назвал эту девушку андроидом-бионикой, если бы не знал, что передо мной точная копия королевы андроидов. Собственно, надпись над головой девушки это подтверждала. Луана, андроид, фракция Реликт, переводчица 110 уровня. Приветствую моего Кунга. Белокурая красавица заулыбалась и вежливо поклонилась. Какие будут распоряжения? На языке Гэгхо говорила переводчица бегло, без малейшего акцента. Да и голос полностью совпадал с голосом Лэнг Бионики. Кстати, я не знал, что экипажи, отправляющихся к земле звездолётов, уже включены в мою фракцию. Как-то этот момент прошёл мимо меня. Видимо, этим вопросом занимался мой первый советник Герт МакПиу Унрой, или дипломат фракции Лэнг Томас Мюллер. Их полномочий вполне хватало для приёма игроков во фракцию Реликт. Приветствую, Лана. Меня интересует готовность кораблей фракции Реликт к дальнему походу. А ещё можешь объяснить, что тут в звёздной системе делает флот Яйхо? Мне Веста Хауса укомплектована, вооружена, заряжена энергией и готова к отправлению. Но мы ожидаем ещё несколько вспомогательных звездолётов, которые прибудут через 8 часов. Также поступила информация, что нужно дождаться некий особо ценный груз, который привезёт курьерский челнок. Время прибытия курьерского звездолёта сейчас уточняется. «Ах, да, мой подарок супруге принцессе Мину Лафин, шикарное платье из какого-то специального шёлка. Подарок был действительно важен, и я предпочёл бы дождаться посылки». Луана же ответила и на мой второй вопрос. «Что же касательно флота Яйхо, то он прибыл час назад. Его цели мне неизвестны, но, полагаю, можно спросить об этом напрямую». «Луана, можешь соединить меня с командующим флотом Яйхо? И сама тоже оставайся на связи, поскольку мои знания языка Империи пока недостаточны, и может потребоваться твоя помощь в переводе». Через минуту на экране открылось новое окошко. На меня смотрел средних лет мужчина в форме старшего офицера Космофлота Империи, пронзительно рыжий с аристократической бородкой и пышными усами. Нахмуренные брови и недовольный взгляд сразу же показали, что он не очень-то рад предстоящему разговору. Гердт Тайварт фон Лаваэль. Человек. Фракция Лаум. Администратор 178-го уровня. Фракция Лаум. Получается, империя все же согласилась назначить кронпринцессу Дейяну главой 10-й директории магократического мира. Более того, уже активно ведет работу, включая в состав новой фракции своих людей и собирая корабли для отправки на землю. За спиной офицера стояла невысокая девушка в темном балахоне. Ее лицо было полностью скрыто опущенным капюшоном. Валерия Таро. Человек. Фракция псионики империи. Ищущая правду 150-го уровня. Герт Тайвар позвал сильного опционника в качестве магической поддержки во время беседы. Мне это решительно не понравилось. Так ведь не поступают, если только ты не строишь какие-то козни или стараешься скрыть свои планы, которые не понравятся собеседнику. Да и вообще вся эта подготовка втайне от Кунга Земли мне не нравилась. Начало разговора полностью подтвердило мои опасения. Не всегда я понимал речь администратора, и помощь Луаны действительно требовалась для перевода некоторых фраз. Но сомнений не осталось. Империя желает воспользоваться открытыми варп-маяками с ворами Лейфатов и планирует перекинуть к Земле экспедиционный флот для наблюдения за ситуацией и охраны новых территорий. Навык космолингвистика повышен до 141 уровня. Я пропустил мимо ушей все заверения в мирном характере миссии флота Яйхо и поспешил вмешаться, прокомментировав с ехидной усмешкой. А затем прибудет вторая волна кораблей, в том числе два десантных Трия, которые привезут 600 тысяч бойцов и сех доминантов, а также специализированные баржи для постройки планетарного лифта и орбитальных батарей, после чего взлёт и посадка на планету будут контролироваться фракцией Ла-Ун, а непокорных станут сбивать. Герт Тайвар, не скрывая недовольства, обернулся на свою ищущую правду. По-видимому, собеседник решил, что я читаю его мысли и приказывал своей помощнице усилить защиту. Нет, нет, мне даже не нужно читать мысли. Просто я и мои подданные видели этот расклад в линиях вероятного будущего: прибытие флота империи, контроль над космосом, война с земными фракциями и покорение земли, превращение моей родной планеты в порабощённую колонию. Думаю, мне не нужно объяснять, что такой расклад меня совершенно не устраивает, и варп-маяки для вас открыты не будут. Что, вы, Кунг, у нас нет таких планов. Попытался убедить меня собеседник, но я ему не поверил и лишь укоризненно покачал головой. Я-то видел в Георге I надёжного союзника, а фактически даже близкого родственника, поскольку нашим детям в будущем суждено пожениться, но никак не врага и конкурента, который пожелал захватить то, что принадлежит мне по праву. Навык ментальной силы повышен до 165-го уровня. Что? Я даже не поверил своим глазам. Эта мелкая дрянь в капюшоне попыталась воздействовать на меня своей псионикой. То ли захотела переубедить меня, то ли просто попробовала считать мои мысли. В любом случае, это было враждебным действием, и простить такое я не мог. Мне хватило секунды на считывание информации из мозга девушки. Действовала самостоятельно, без полученного приказа, желая помочь в переговорах и склонить кунга земли к сотрудничеству. «Не лезь в разговор старших!» Я протянул руку в сторону экрана, и девушка без чувств упала на пол. Опешившему побледневшему офицеру пояснил. Будь тва ищущая правду бессмертная, я бы её показательно убил, чтобы на будущее выучила урок уважать статусных игроков и вела себя вежливо после воскрешения. Но у неё всего одна жизнь, так что отделается лишь пролечом часов на 5. Известность повышена до 134, авторитет повышен до 136. Что касательно тебя и всей этой затеи с отправкой флота Яйхок к земле? Я перевёл взгляд на заметно струхнувшего администратора. Ты хоть понимаешь, что в моих силах сделать так, что империя резко станет не долёкой земли, поскольку весь флот потребуется здесь и сейчас. 20 минут, и в системах Империи откроются порталы, через которые нескончаемым потоком хлынут звездолёты композита. В скоплении Айсар, в Тессе и даже в Тронном мире станет не протолкнуться от врагов из другой галактики. «А я могу это организовать?» — спросил руководителя генерального штаба Лэнг Николь Тонсавойи или королева андроидов Лэнг Бионики. Так что предлагаю вашему императору оставаться друзьями и не лезть в чужие дела. Охраной и развитием территорий фракции Ла Ун я могу заняться и без вашей помощи. А кронпринцессе Деяне, вздумая она посетить свои новые владения, будет организован самый лучший, поистине королевский прием. Герт Тайварттон Лаваэль хотел что-то возразить, даже приоткрыл было рот, но вдруг прислонил ладонь к правому уху, похоже прослушивая какое-то сообщение в микронаушник от невидимого мне наблюдателя за ходом переговоров, после чего подчёркнуто уважительно поклонился мне и сообщил Меня попросили передать, что у Империи не было враждебных планов относительно Земли. Но поскольку Кунг Камар настолько негативно отреагировал на отправку флота Яйхо к его родной планете, этот флот решено оставить на территории Империи. А еще Кунг Камару предлагается стать регентом при несовершеннолетней кронпринцессе Деяне Ройл Георгтон Месвель и до достижения дочерью Императора возраста 21 года править 10-й директорией и фракцией Лаун. Внимание! Временно исполняющий обязанности главы фракции Лаун Герт Тайвар Тон Лаваэль предлагает объединение с фракцией Реликт на следующих условиях. Фракция Лаун в полном составе вливается в состав фракции Реликт. Вы согласны на это предложение? Да? Нет? Я дважды прочел это сообщение и, не увидев никаких подводных камней, поклонился собеседнику на экране. С глубочайшим уважением к кронпринцессе Лэнг Де Яне и ее отцу Георгу Первому, Принимаю это предложение и беру в свои руки управление землями и фракции крон-принцессы. После чего выбрал вариант да. Мой собеседник ещё раз поклонился и отключился, окошко на экране закрылось. Перевочится Жюлуана, с открытым от удивления ртом, слушавшая мои слова, прокомментировала, не сдержав эмоций: Мощная речь! Последний раз я слышала подобное лет десять назад, когда командующий флотом восьмого сектора Крон принц Георг Ройл и Нокий Тон Месвель выступал перед собранием депутатов Оранжевого дома. Тогда будущий император также заверял собравшихся в своих добрых намерениях и грозил показательно уничтожить всех, кто усомнится в его миролюбии. В этом вы похожи на Георга Первого. Полагаю, есть определенная логика в том, что только такие сильные личности становятся признанными лидерами и получают статус кунг. Все мои программные алгоритмы просто вопят о том, что мне стоит придерживаться центра силы и войти в число ваших близких друзей. И очень жаль, что переводчик с укунга земли уже есть. Да и красивых девушек в вашем окружении хватает. Это было настолько откровенным подкатом со стороны девушки-андроида с целью познакомиться поближе, что я даже смутился, но всё же быстро взял себя в руки и ответил вполне серьёзно. Выполни свою миссию и приведи кораблик к планете Земля. Этим ты докажешь свою полезность и заслужишь право войти в мой экипаж и в число моих друзей. И сделаю всё от меня зависящее, мой кунг. Ждите флатилию на орбите Земли через 50 дней.